читателю на техническом совете одной фирмы рассматривался проект новой управляющей машины моя машина сказал главный конструктор обладает замечательными свойствами но чтобы она работала надежно нужно создать еще десятка два дополнительных устройств одни будут страховать машину если откажут какие-нибудь ее элементы другие помогут справиться с непредвиденной ситуацией эти устройства обойдутся дорого и займут много места. Однако главное даже не это, я пока не знаю, как создать подобное устройство. Быть может, кто-то из присутствующих подскажет идею надежного страхующего устройства? Мне кажется, я могу предложить такую конструкцию. После некоторого молчания попросил слово молодой инженер. «Ее вес?» – нетерпеливо спросил конструктор. «Килограммов 75. Это то, что нужно. Сколько потребуется времени на введение в строй вашей конструкции? Месяцев пять 6 Потрясающе! Что же это за удивительное приспособление? Человек. Эту историю, ставшую в наши дни уже хрестоматийным анекдотом, я когда-то услышал от Д. Ашанина, одного из руководителей московских инженеров-психологов. Да, некоторое время назад вдруг выяснилось, что необходима такая дисциплина, которая изучала бы некоторые аспекты взаимоотношений людей и машины. Необходимость в этой отрасли знания появилась из-за конкретной необходимости, которая, согласно Марксу, движет науку вперед скорее, чем десяток университетов. Дело в том, что лет 25-30 тому назад многих кибернетиков охватила своеобразная эйфория. Им казалось, что перед кибернетикой не осталось неразрешимых задач. Заводы-автоматы, безлюдная отрасль – Роботы заменяют людей. Такие выражения то и дело мелькали в печати, но когда от общих разговоров специалисты перешли к конкретным делам, оказалось, что заменить человека в сфере производства не так-то просто. Более того, во многих случаях это попросту вредно и для людей, и для промышленности. Даже сегодня роботы не могут действовать бесконтрольно сколько-нибудь продолжительное время. Их приходится ремонтировать, налаживать, обеспечивать необходимым инструментом и заготовками. Все это делают люди. Несмотря на то, что люди иногда что-то забывают, путают, а порой даже сознательно искажают информацию, то есть лгут, они, в общем-то, оказываются более надежными контролерами техники, чем какие-либо черные ящики кибернетики. Но, как ни странно, разговоры о соперничестве между человеком и машиной по-прежнему не утихают. Только теперь такие споры перенеслись, пожалуй, в более высокие сферы. В настоящее время речь все больше идет об искусственном интеллекте. Могут ли машины мыслить так же, как человек? Будет ли когда-либо создан могущественный электронный разум, который сможет управлять всей планетой и которому в своеобразное интеллектуальное рабство могут попасть люди? Насколько твердую почву имеет под собой подобные разговоры в настоящем и каковы перспективы развития кибернетики в будущем? Обо всем этом и пойдет разговор в книжке, которая лежит перед вами.